который тогда уже на самом деле не был господином Ваау, когда сказал, что вскоре найдет Рафтулаху достойное применение. Незримый враг собирался сожрать его мозг. Именно так, вне всяких сомнений. Этот гад сразу понял, что перед ним будущее научное светило Гридрини и потому захотел полакомиться редким деликатесом. Ясное же дело, что мозги ученых для него должны быть вкуснее остальных. Что-то эта мерзкая тварь хотела сожрать лабораторию великого наставника в городе Лемов. Но сейчас эксперимент покажет, кто тут главный. Подбодривая себя этой мыслью, Рафтулах снизился на высоту 200 метров и перевел штурмовик в горизонтальный полет. Снизу замелькали жилые корпуса лагерей военнопленных, и ему пришлось сбросить скорость, чтобы рассмотреть их в подробностях. Не надо было быть великим специалистом, чтобы понять, что совсем недавно здесь шли бои. Инфраструктура разрушена, питания нет, видимой активности живых существ не наблюдается, трупов тоже не видно. Странно, по всем расчетам, у восставших пленных еще неделю назад должны были закончиться запасы дыхательной смеси и питания. Они все или почти все вроде как умерли уже. Где же тела? Или умирающие из соображений приличия перед смертью заползли в полуразрушенные дома? Может, снизится еще сильнее? А вдруг кто-то вдарит по нему из какого-нибудь жуткомощного оружия? На таком расстоянии зенитные комплексы не промахиваются. На УМИТУ вроде бы не имелось зенитных комплексов, там вообще не было никакого вооружения. Все-таки это лагерь военнопленных, только это когда было? Еще до мятежа. А потом восставшие убили всех, кто привозил им припасы, воздух и медикаменты, и несколько отрядов дельфийских десантников тоже перебили. Наверняка у них есть трофейное оружие, да и понаделали всякого из подручных средств. Ни кулаками же они тут дома дырявили. Правильно сказал человеческий командующий. Выжившие будут наверняка. Кто-то сильный убьет кого-то слабого и отберет у него запас воздуха или пищи. Вот тебе и возможность прожить подольше. И подкараулить новую жертву. И все же, где трупы? Ни к добру это, ох, не к добру. Семь и тремя позвоночниками чувствуется». «Напалм один я, Таблерон». Рафтулах вышел на связь не столько по необходимости, сколько желая убедиться, что его не бросили одного на этой жуткой планете. «Снизился до высоты сто метров. Наблюдаю частичные разрушения в лагерях военнопленных, вижу следы боя, но трупов нигде нет. Живых тоже. Продолжаю разведку. Как приняли меня?» «Принимаем тебя нормально», – откликнулся крейсер. «Видим картинку с твоих сенсоров отчетливо». Переходи на тепловое видение, поищи внутри построек. С орбитой ничего не фиксируем, либо далеко слишком, либо активность отсутствует. Работай внимательно, в случае чего мы будем у тебя в течение 20 секунд. Прием. Я прекрасно понял вас, господин майор», – отрапортовал Рафтулах и активировал систему теплового сканирования. Упоминание о надежном прикрытии придало ему уверенности и настроение начинающего ученого улучшилось. Он даже отважился снизиться еще на два десятка метров. Обзорный экран вспыхнул отметками теплового режима, подсвечивая красным цветом обнаруженные живые формы. И Рафтулах удивленно затрещал. «Ничего себе! Что это они делают? Спят, что ли?» Инфракрасное видение показывало тысячи и два разовеющих отметок, проносящихся под летящим штурмовиком. Все они находились внутри поврежденных строений и не шевелились, причем интенсивность свечения была явно недостаточно для активной жизнедеятельности организмов. Лагерь военнопленных остался позади, и Рафтулах, сверившись с заранее проложенным курсом, направил машины к следующему. Дельфи располагали пункты содержания пленных на расстоянии тысячи километров друг от друга, и будущее светило грейдринианской науки прибавил скорость. Каменистая поверхность мертвой планеты замелькала под плоскостями штурмовика, и ему стало гораздо спокойней. Не так уж все и страшно, никто не собирается на него нападать, хотя, конечно, странно тут как-то. Все спят и никак не реагируют на появление корабля. А как же мятеж? «Таблерон, я, на Напалм-4», – раздалось в эфире. «Сбрось скорость и пройди еще раз над крайним десятком километров. Похоже, твое оборудование засекло на грунте фрагменты скафандра. Надо проверить. Держи машину ровнее. Идешь с дифферентом на правый борт в 4 градуса. Картина выходит неравномерной». «Вас понял». Рафтулак заложил вираж, ложась на обратный курс, и тщательно выровнял штурмовик, сверяясь с приборами. Еще пара-другая полетов, и он вообще будет идеально держать машину на курсе. Просто в городе Лемов он летать опасается. Еще заденешь чего-нибудь, там столько всего выстроено. Стоит только зацепить, как лемы начинают над ним смеяться. Они, между прочим, хоть и маленькие, но очень обидно дразнятся. Как только увидят его, сразу начинают насмешливо пищать, Летать криво и демонстративно врезается во все подряд, прозрачно намекая на ошибки в его пилотаже. А где ему еще тренироваться? За городом незримый враг может сожрать его мозг. Не очень-то, знаете ли, хочется такого финала. Надо бы упросить человеческого командующего, чтобы тот приказал лемам сопровождать Рафтулаха в полетах за городом. Там-то место сколько угодно, безграничное болото. Вот только командующий такой страшный, что даже подходить к нему по собственной воле жутко. Если сегодняшний эксперимент пройдет удачно, Рафтулах попросит об этом великого наставника. Вот оно. Тщательно всматривающийся в показания анализатора структур, будущий гридриньянский гений заметил спектры искусственно синтезированных веществ и остановил штурмовик. «Это ползун. Дохлый, кажется. Нару отрыл. Мне приземляться?» «Снижайтесь до пяти метров и отстреливайте автоматический модуль Харунжи. Он соберет образцы и предпримет все необходимые действия», – ответил ему голос великого наставника. Видимо, напалмы организовали прямую связь с Россом. «Значит, в операции задействованы и Дельфи. Не будут же люди выставлять корабли-шпионы в пространство союзников». «Круто! Теперь все узнают, что Рафтулах проводит настоящий научный эксперимент надо будет потом попросить себе какое нибудь научное звание а то хоруджий это как то слишком не по научному он опустил штурмовик книжек щелкнул тумблером сброса исследовательского модуля и принялся следить за его действиями тот быстро опустился на поверхность и принялся проворно отрывать найденный труп это действительно оказался воин хасмуа в скафандре высшей защиты с эмблемой военнопленного на груди и спине похоже Он пытался укрыться здесь, для чего выкопал нору, в которой и умер, когда израсходовал весь запас дыхательной смеси. Незадолго до смерти воин обрушил вход в свое убежище, явно хотел остаться ненайденным до самых последних своих мгновений. Но, видимо, к тому моменту он был уже слишком слаб, и потому сил не хватило зарыться полностью. Странно, от кого он тут прятался? И для чего надо было уходить от лагеря на столь огромное расстояние? Неужели не было места поближе? Тем временем дистанционный модуль произвел изучение найденного объекта и окружающей его местности, взял нужные пробы и вдруг, к полной неожиданности Рафтулаха, отделил покойнику голову от тела и запихнул ее себе в трюм для образцов. Затем модуль подал сигнал об окончании работ и вернулся на борт стурмовика, что привело Харунжева в некоторое замешательство. А вдруг, когда Рафтулах полетит дальше, отрезанная голова Тхасмуа оживет и набросится на него сзади? «Нет, такого, конечно же, быть не может. Ну, в нормальной жизни, в смысле...» «Он-то ученый, и ему чужды все эти суеверия дремучих крестьян с окраинных аграрных планет демократии. Но с этим незримым врагом чего угодно можно ожидать». «Вон, господин Вау, выглядел совсем как настоящий. Не скажешь даже, что перед тобой существо, которому сожрали мозг». «Вся надежда на генератор Рафтулах в сотый раз посмотрел на индикаторное пространство аппаратуры Великого Серебрякова, убеждаясь, что оборудование функционирует согласно заявленным характеристикам. По-другому и быть не могло, это же высокотехнологичное, нет, сверхвысокотехнологичное устройство. Сия мысль успокоила Харунжева, и он продолжил полет. Вскоре выяснилось, что странный воин Тхасма, погибший при странных обстоятельствах, далеко не нонсенс. По мере приближения ко второму лагерю военнопленных, Рафтулах обнаружил не меньше двух десятков подобных тел. Погибшие принадлежали и к Ваарсе, и к Тхасмуа, и к Гридрине, и даже к Инсам, что удивляло более всего. Конечно, воинов инсектората на умиту не было, они в плен не сдавались, неразумных рабочих тоже не захватывали, все равно без толку. Но вот полезных во время своего возвращения древние воины людей пленили много. И вроде даже несколько творящих попалось. Поначалу он выпускал исследовательский модуль над каждым найденным трупом, но после облета второго лагеря великий наставник разрешил больше этого не делать, что очень обрадовало Рафтулаха. Лететь с кучей отрезанных голов было очень боязно, и чем меньше их будет, тем лучше. Второй лагерь мало чем отличался от первого. Разве что разрушений было меньше, а тепловых отметок и два живых целей больше пленные точно так же находились где то глубоко внутри зданий похоже, в подвальных этажах и совсем не шевелились третий четвертый и еще добрых два десятка лагерей оказались похожи друг на друга как две капли жидкого аммиака и каждый раз на подступах к лагерным комплексам на значительном удалении обнаруживались загадочные мертвые беглецы разных раз альянса всех их объединяло два одинаковых момента они явно стремились оказаться в одиночестве и они явно сделали все для того, чтобы от кого-то спрятаться. Кто вырыл нору, кто забился в расщелину между камнями, кто укрылся в оползнях старой метеоритной воронки. Убитых среди них не было, сбежавшие умерли от истощения запасов дыхательной смеси ориентировочно с неделю назад. К исходу четвертого часа эксперимента Рафтулах уже действовал как заправский ученый. Никто не стремился на него нападать, Собранные в качестве образцов головы мертвецов тоже не спешили оживать, и восходящее светило грядриньянской науки бодро пилотировал штурмовик, похозяйски останавливаясь в вызывающих у Великого Серебрякова интерес в местах планеты и выпуская модуль. «Уважаемый господин наставник, что мне делать дальше?» Рафтулах набрался храбрости и влез в разговор Великого Серебрякова с одним из напалмов. «Я уже всю планету по кругу облетел, приближаясь к самому первому лагерю. Может, еще куда-нибудь слетать? На карте есть другие лагеря, я запросто туда доберусь». «Не думаю, что в каком-то из них дела будут обстоять иначе», – по отдельному каналу связи ответил величайший гений людей, при этом не прекращая разговора с напалмами, чем в очередной раз поверг начинающего ученого благоговейный трепет. «Вот что значит «наука». Интересно, когда Рафтулах станет достаточно крупным ученым умом, ему разрешат также залазить внутрь компьютера? Ну, хотя бы на полчасика. Это было бы вообще круто. Такой фишки точно нет ни у кого из научных шишек в демократии, даже в научном консорциуме премьер-министра. Иначе бы Фельфебель в учебке об этом знал, он еще тот и ин... он еще тот интеллектуал, на любые вопросы давал ответы, не задумываясь. А все почему? потому что отучился полтора курса в научном техникуме. Правда, потом ему пришлось уйти в армию, что-то там не заладилось у Фильдфебеля с экзаменатором. Тот был явно глупее, но завидовал, и потому наставил начинающему делать успехи на научном поприще Фильдфебелю кучу низших баллов. Дремучий завистливый бездарь, вроде старшего папахи Фабурха, наверняка родом с какой-нибудь заштатной улиточной фермы, сразу видно. «Без контакта с порабощенной особью эксперимент теряет смысл», тем временем продолжил Великий Серебряков. «На данный момент не совсем понятно, чем вызвано столь странное состояние живых пленных, что собрались в подвале зданий. Но, полагаю, каждый из них порабощен идеальным. В сложившейся ситуации оптимальным решением будет отправление внутрь здания исследовательского модуля с целью... «Я прекрасно понял вас, уважаемый наставник», — гаркнул Рафтулах, направляя штурмовик на снижение к центру лагеря, поближе к самому крупному жилому комплексу. Я сброшу модуль и дождусь, когда он возьмет образцы». Харонджей принял важный научный вид и добавил, «Сколько голов необходимо срезать для чистоты эксперимента?» «Для начала было бы весьма неплохо обойтись без жертв». В голосе великого Серебрякова звучали веселые нотки. «Попробуем поднять на борт кого-нибудь целиком». Отправьте модуль к ближайшему спящему индивиду Харунджи. Дальше он самостоятельно произведет все необходимые операции. Соответствующий протокол я только что инициировал. Круто! Сейчас модуль утащит пленного. Ему, конечно, не позавидуешь валяться в трюме вместе с отрезанными головами. Жуть просто. Но протокол есть протокол. Если его инициировал такой великий ученый, как Серебряков-младший, то тут уж ничего не поделаешь. Когда Рафтулах станет известным научным светилом, он тоже что-нибудь инициирует. И даже несколько раз, это наверняка. Ведь Серебряков-младший постоянно инициирует всякие научные штуки. Кстати, Рафтулаху-ученому потребуется более солидное имя, что-то звучное и запоминающееся, как у великого наставника. Интересно, почему он младший? По-любому из-за того, что на ферме, где он родился, было много детей, и будущий гений был самым младшим. Значит, Рафтулаху тоже надо будет взять себе правильную приставку в соответствии с рождением. Тогда он будет Рафтулах-средний. А что звучит? Самое оно для грандиозного ученого с мощным интеллектом. Харунджи представил новостные заголовки крупнейших информационных агентств демократии. Величайший ученый цивилизации Гридринни Рафтулах-средний только что инициировал очередной протокол, ну и так далее. «Ваще круто!» Его папаши во главе с Фабурхом позеленеют от зависти. Надежда Гридринянской науки опустил штурмовик посреди пустынного лагеря и тщательно изучил данные системы наблюдения. На обзорных экранах по-прежнему не было ни единой живой души, лишь испещренные царапинами и ожогами здания зловеще смотрели на него зияющими чернильной темнотой, глазницами проломов и вывороченных люков». «Жутковатое место», – невольно поежился Рафтулах. «Хорошо еще, что сейчас это солнечная сторона планеты. Хотя теперь, когда у него есть свой штурмовик, оборудованный высокотехнологичной аппаратурой, можно даже ночью летать хоть где. Наука, одним словом. Никто не подберется к нему незамеченным. Приборы людей видят даже поля преломления. Интересно, а сами себя они видят? Ну, в смысле, люди людей». «Наверное, нет. Иначе для чего тогда поля преломления?» ну «Логично. Рафтулах довольно загудел. Все-таки у него абсолютно научный склад ума. Для этого даже есть специальное название – аналитический. Великий Серебряков создал целый аналитический центр для таких, как Рафтулах. Только из людей Дельфи. Но его туда тоже возьмут, как только он еще немного пообучается. «Вижу тепловой отпечаток в Аарси доложил Харунжий в эфир. Он маленький и совсем близко ко входу в жилой блок. Много места не займет и вытаскивать легче. Выпускаю модуль. Рафтулах, довольный своей сообразительностью, щелкнул тумблером и двухметровый овал исследовательского аппарата выскользнул из трюма и проворно скрылся в погруженном в темноту здании. На экране контроля дистанционного оборудования отметка модуля быстро петляла на фоне трехмерного плана жилого комплекса продвигаясь к подвальным этажам. Аппарат приблизился к самой крайней отметке полуживого тела и доложил о произведении захвата. «Живой образец получен», — возвестил Харунжи. «Отзываю модуль обратно на борт». Это... Он неуверенно замолчал, всматриваясь в тепловые отпечатки на планах лагеря. «Они того... зашевелились... все сразу... Отметки краснеют...» Едва разовевшие тепловые отпечатки спящих в подвалах пленных быстро наливались ярко-красными оттенками. По мере увеличения интенсивности свечения отметки начинали движение. Спустя еще несколько секунд Рафтулах понял, что все они смещаются в его направлении. К месту приземления штурмовика со всех сторон лагеря двигались тысячи отметок. Харонджей схватился за рукоятки управления огнем. Его так просто не возьмешь. Сейчас Рафтулах вам покажет, что значит сверхвысокие технологии. Внезапно индикаторное пространство К-генератора негромко запищало прерывистым зуммером и вывела пиктограмму срабатывания целевой функции. В следующую секунду движущиеся по обзорным экранам тепловые отметки целей замерли, словно почуявшая опасность колония мигрирующей пищевой улитки. «Они это... остановились!» Рафтулах велел себе перестать дрожать от страха, но зловещие тиканье К-генератора не оставляло сомнений в том, что он находится в смертельной опасности. Главное, чтобы у него не сел аккумулятор в решающую минуту. Если с К-генератором случится как с сейлкой, он отогнал жуткие мысли. Это высокотехнологичное оборудование не чита по пашиному металлолому. Оно просто не может отказать люди, великие мастера, на такие штуки. «Что мне делать?» Модуль вернулся на борт. как генератор активировался. «Я Таблерон. Как принимаете меня? Прием!» «Принимаем тебя нормально, Таблерон», – откликнулся Напалм-1. «Оставайся на месте. Мы тебя видим, в случае чего поставим заградительный огонь». «Внимание маневренной группе! К точечному удару приготовиться!» «Андрей Андреевич, работаем по основному плану?» «Да-да, конечно», – зазвучал голос Серебрякова-младшего. «Пока все идет согласно нашим расчетам». «Харонжи Рафтулах, вы ощущаете какое-либо недомогание, физический дискомфорт, головную боль?» «Никак нет», – отрапортовал Рафтулах. «Только боязно очень, если честно. Он меня не сожрет?» Внезапно в эфире раздался голос командующего людей, и Харонжи рефлекторно съежился. «Конечно, сожрет», – успокоил его тринадцатый. На твоем месте я бы не особо верил в расчеты Андрея Андреевича. Помнится, в прошлый раз он тоже обещал, что все продумано. В результате меня сначала чуть не поглотил паразит, а после едва не разложил на атом мерх. В общем, хорон же и ты в безопасности. Но это ненадолго. Завещание составил. Куда то слать Давай адрес. Я... это... На Рахлатум мне жил, промямлил Рафтулах, холодея от ужаса. «Только у меня того...» «Нету ничего». От страха у него отказывались сокращаться голосовые мембраны. «Южная фермерская Нагорье», – уточнил командующий. «Ферма Фабурха». «Принято таблерон». «Тринадцатый. Перестаньте издеваться над ребенком». Укоризненным тоном вступился Захарунжева Серебряков-младший. «Он проводит важный научный эксперимент». «Продолжайте, Харунжи Рафтулах. Командующий так шутит, не пугайтесь. В действительности вам ничего не угрожает». «Подтверждаю», — немедленно заявил тринадцатый. «На твоем месте, Таблерон, я бы поглядывал на К-генератор. Мало ли, как его спаяли в спешке. Если вдруг забарахлит и отключится, он сделал многообещающую паузу. В общем, ты в курсе». Сразу на нескольких частотах маневренной группы раздался гогот, тут же исчезая из эфира, словно смеющиеся люди поспешно отключались от линии связи. «Алекс!» – воскликнул Серебряков-младший. «У нас тут, между прочим, судьба галактики решается, если вы помните. Юноша на грани обморока, благодаря вам!» «Со мной все в порядке!» – промямлил Рафтулах, ошарашенно вращая глазами с индикаторного пространства, как генератора, на обзорные экраны и обратно. «Я... я готов продолжать эксперимент». В этот момент на тепловых голограммах что-то шевельнулось, и Харонжий в ужасе уставился на центральный экран. «Там кто-то выходит!» В черном зеве входа в ближайший жилой корпус, полускрытого вывораченными люковыми створами, показалась трудноразличимая фигура. Рафтулах торопливо схватился за джойстик управления бортовыми прожекторами и направил на нее освещение. Вышедший оказался грядринянцем, облаченным в изрядно побитый скафандр технического персонала. Он широко расставил все три руки, демонстрируя, что безоружен, и система связи вывела оповещение за фиксированной радиопередачи на аварийной частоте флота Демократии. Рафтулах щелкнул тумблером ответа, и на экране вспыхнуло изображение лица весьма миловидной Кечицы. «Помогите!» Жалобно воскликнула она, умоляюще глядя на Рафтулаха. "Господин Харунжи, пожалуйста, помогите. У меня повреждена задняя нога, мне больно двигаться. Спасите меня, о храбрейший, умоляю. Мне не выбраться отсюда самой". Она пошатнулась и едва не упала в последний миг припадая на верхнюю пару коленей. "Помогите, пожалуйста". Эй! -э -э. Увидеть на мертвой планете среди развалин такую привлекательную кетчицу Рафтулах никак не ожидал. «Наставник, что мне делать? Ей плохо, можно я ей помогу? Вдруг за ней гонятся?» «Будьте осторожней, Рафтулах!» – начал было великий Серебряков, но его тут же перебили. «Что за вопрос, Харунжий?» – предельно серьезным тоном заявил человеческий командующий. «Вы же джентльмен. Перегласите даму на борт. Она хоть хорошенькая?» – вкратчего уточнил он. «Очень!» – сглотнул Рафтулах и торопливо переключился на аварийную чистоту. «Держитесь, мисс, я сейчас вытащу вас оттуда. Я быстро. Не теряйте связь. Говорите со мной!» Он поднял штурмовик в воздух и повел его к поврежденному жилому корпусу. Опустив машину как можно ближе к развалинам, Рафтулах открыл входной люк и бросился к выходному шлюзу. «Харунжи!» – грозный уклик командующего людей заставил его замереть на месте. «Вы собираетесь покинуть боевую машину и оставить ее без охраны, распахнутую настежь?» «Виноват, господин командующий!» Рафтулах вытянулся во фронт. «Я хотел оказать помощь пострадавшему. У нее повреждена задняя нога, и ей трудно передвигаться самостоятельно». «Хочешь отдать свой штурмовик диверсионной группе противника?» Зловеще поинтересовался командующий. «Ты знаешь, сколько стоит высокотехнологичная боевая машина, Харунджи?» упоминание о штурмовике и высоких технологиях мгновенно выбили из головы Рафтулаха романтическую эйферию «Человеческий командующий прав. Так он рискует потерять свою машину, самую современную во всем флоте демократии. Необходимо найти другой способ спасти эту очаровательную кетчицу. Нужно применить науку, он же ученый, в конце концов, и весьма перспективный». Рафтулах бросился к пилотскому креслу. «Держитесь, мисс!» Он ободряюще посмотрел на страдающую от боли кетчицу, щелкая тумблерами. «Я высылаю за вами спасательный аппарат. Он доставит вас на борт. Вы так храбрые и благородны, Харунжий!» — воскликнула она, преданно глядя ему в глаза. «Я не забуду ваш подвиг никогда. Моя благодарность вам не будет иметь границ». Исследовательский модуль подплыл к ней и сформировал из манипуляторов лестницу. Кетчицца оказалась не только красивой, но и сообразительной. Она влезла на аппарат и улеглась на верхней обшивке. Модуль создал для нее безопасность и ограждение и упоры для рук, после чего развернулся и быстро двинулся к штурмовику. Рафтулах испугался, что ускорение может повредить Кетчицца и бросился лихорадочно искать способ снизить модулю скорость, но было уже поздно. Кечица не выдержала ускорения и потеряла сознание, когда аппарат был уже у самого входного люка. Харунжи торопливо подняла аппарель и побежал к выходному шлюзу. Модуль прошел шлюзование и аккуратно снял с себя бессознательное тело Кечицы. Рафтулах сокрушенно загудел, склонившись над ней. Штурмовик слишком мал и не имеет медицинского отсека. И как он не доглядел? «Она без сознания!» раздосадованно доложил в эфир Харунжи. «Не выдержала ускорения. Модуль летел слишком быстро. Ей срочно нужно к медикам. Возможно, она в тяжелом состоянии». «Да ладно, не переживай по таким пустякам», беспечно заявил человеческий командующий. «В этом лагере полно красивых женщин. Вон, там тебя еще одна дожидается. Наверняка даже лучше, чем это Барабашка 5, можешь усилить сигнал таблерона? Мы тут женщин разглядываем». Рафтулах старопливо выпрямился и вернулся к пилотскому посту. Действительно, монитор экстренной связи пульсировал сообщением о засеченном сигнале бедствия. Харунжий перенял вызов и увидел еще одно женское изображение. Эта кетчица была даже лучше предыдущей и моложе, и симпатичнее, и фигуристее. Но ее лицо выражало крайнюю степень страдания. «Помогите!» – простонала красотка. «Кто-нибудь! Кто меня слышит? Я не могу двигаться! Запас метана иссяк! Резервная емкость на исходе! Я задыхаюсь! Вытащите меня отсюда! Умоляю! Кто-нибудь! Спасите!» Она была едва в сознании. «Я спасу вас!» Рафтулах сделал все, чтобы его интонации звучали как можно более ободряюще. «Высылаю спасательный аппарат! Держитесь! Помощь идет! Все будет хорошо!» он ввел в систему внешнего обзора команду «Отыскать адресата сеанса связи». Кечица обнаружилась в том же развороченном люковом проеме, что и первое, однако полностью выбраться у нее не хватило сил, и потому она лежала в глубине здания, едва заметная на обзорных экранах. Исследовательский модуль вновь покинул штурмовик, и Рафтулах обрадовался, что не успел обрезать ему максимальную скорость. Если запас дыхательной смеси на исходе, то дорога каждая секунда. Ускорение будет весьма кстати в подобной ситуации. Это вам любой ученый скажет. Однако на этот раз все оказалось сложнее. Модуль транслировал картинку обвалившегося фрагмента несущей конструкции. Образовавшаяся куча развалин полностью блокировала какой-то боковой коридор, оставляя от него лишь узкую дыру, в которой и находилась пострадавшая. Рафтулах раздосадованно загудел. Несчастная ее едва не похоронила заживо обвалом. Похоже, она долго ползла по завалам по клочку незасыпанного пола, сохранившемуся каким-то чудом, не иначе. Но выползти из этой норы у нее не хватило сил, из-под кучи обломков торчала лишь голова. Из-за обвалов двухметровому исследовательскому модулю не хватало места подойти к ней горизонтально, значит просто вытащить ее аппарат не сможет. Рафтулах заметался в отчаянии, опасаясь худшего, но в этот момент модуль развернулся вертикально, приблизился к куче обломков вплотную и, выпустив манипуляторы, принялся аккуратно разбирать завал. Харон же облегченно вздохнул. С этими переживаниями он совсем забыл о том, какие люди мастера на всякие высокотехнологичные примочки. «Наука – это сила!» «Несколько минут – и красотка будет на свободе!» Он посмотрел на лежащую без сознания первую выжившую. Однозначно наставник ее вылечит. Как бы убедить его оставить этих двух кетчиц при Рафтулахе? Они бы ему пригодились. Вон какие хорошенькие. У первой такие верхние колени закачаешься. Вот бы потереться о них задней пяткой. Рафтулах поспешно отогнал крамольные мысли. «Тут важный эксперимент идет». Да еще в сочетании со спасательной операцией высочайшей категории сложности, а он о женщинах размышляет. Не солидно для ученого. Это все командующие людей, это он сбил Рафтулаха с толку своими вопросами. В этот момент лежащая под завалом кечица вдруг изогнулась и захрипела, страдальчески расширив глаза. «Воздуха! Дайте воздуха! Умоляю, мне нечем дышать!» Она бессильно уронила голову. Харунжи подпрыгнул, словно ужаленный, и вцепился в тумблеры пульта управления. И тут же осознал, что человеческий исследовательский модуль не имеет устройства подзарядки геридринянских дыхательных аппаратов, как не имеет и запаса дыхательного метана. А судя по величине завала и скорости работы манипуляторов, разгребать эту кучу придется еще долго. «Наставник!» – панически загудел Рафтулах. «Что делать? Она сейчас умрет!» «Модуль работает слишком медленно. Ей не хватит дыхательной смеси. Я должен вынести ей баллон. Это может оказаться слишком опасным». С сомнением в голосе отозвался Серебряков-младший. «Вы же видели, что обитатели подвалов пришли в движение. Если внутри они столкнутся с вами...» «Андрей, брось!» – беззаботным тоном вклинился в разговор человеческий командующий. «Парнишка пытается спасти прекрасную даму. Посмотри на изображение. Вон какая душка». Пусть вынесет ей акваланг. Или что там у гридринянцев для этого применяется. Такое компактное. Во всю спину. В общем, Харонжи, ты должен ее спасти. Девушек это очень впечатляет. Мне можно выйти, да?» Рафтулах опрометью бросился к грузовому трюму за дыхательным баллоном. «Я быстро уважаемый командующий. У меня есть резервный комплект. Я все предусмотрел заранее. Я же рассчитывал эксперимент». «Какой перспективный у тебя сотрудник, Андрей Андреевич!» – глубокомысленно изрек командующий людей. «Кстати, Харунжий, ты там на выходе осторожней. Нам сообщают о сейсмической активности на УМИТУ где-то в твоем секторе. Хотя на трех ногах это пустяки». Рафтулах, вцепившись в резервный баллон, уже мчался к выходному шлюзу. От волнения он не сразу попал пальцами в тумблер ручного управления люком и мысленно отругал себя за неповоротливость и медлительность. Едва шлюзование завершилось, и люковые створы начали раскрываться, он бросился в открывающийся проход. Но и тут его преследовала неудача. Где-то под ногами что-то взвыло, штурмовик затрясся и подпрыгнул, сбивая Харунжева с ног прямо в люковом проеме. Корабль резко накренился, словно хотел встать на бок. а парель опасно задрожала, упираясь вместо грунта в пустоту, и створки люка, заскрежетав, неожиданно начали закрываться. Рафтулах понял, что сейчас его раздавит надвое, но закричать не успел. Массивные бронеплиты, коснувшись его скафандра, замерли. Автоматика почувствовала инородное тело в люковом створе и определила его как капитана штурмовика, догадался Харунжий. Высокие технологии вновь спасли его. От радости он на мгновение даже забыл о том, зачем так стремился наружу. «Похоже, я был неправ», – огорченно зазвучал в эфире голос командующего людей. Сейсмическая активность все же слишком сильна. Похоже, Харунжий, ты застрял в люке. Придется ждать, пока ремонтные системы устранят неполадку. Тебе там не жмет, не давит? «Я в порядке», – довольно отрапортовал Рафтулах и спохватился. «А как же выжившая? Я же не могу. Я же не смогу отнести ей баллон с дыхательной смесью. Вы можете приказать модулю вернуться ко мне и взять у меня баллон?» «Он же сможет подключить его к дыхательной системе, ведь правда?» «Конечно!» – откликнулся великий наставник. «Уже сделано!» – Рафтулах поднял голову и посмотрел в сторону здания. Исследовательский аппарат показался в черноте входных ворот, но внезапно подпрыгнул и уткнулся в вывороченные дверные створы. «Вот незадача!» – прокомментировал Серебряков-младший. «Сейсмическая активность вызвала смещение магнита литосферных квазиполисов планетарной коры». Блок навигации дал сбой. Модуль врезался в препятствие и повредил манипуляторы. Забрать у вас баллон он не сможет до окончания процедуры саморемонта. Это займет минут десять. Придется подождать. «Но она задохнется раньше», — воскликнул Рафтулах. «А второго модуля на борту нет?» «Это же твой штурмовик, Харунжи», — удивился человеческий командующий. «Ты им управляешь, забыл?» «Но есть простой выход. Свяжись с пострадавшей и скажи, пусть ползет к тебе. Объясни ситуацию, мол, так и так, уважительная причина. Застрял, с кем не бывает. Она поймет». «Точно?» – воспрянул духом Рафтулах. «А вдруг у нее не хватит сил доползти? Воздух же заканчивается. Она даже из-под завала выбраться не смогла». «Хватит, хватит, вот увидишь», – заверил его тринадцатый. «Женщины любят казаться слабыми и беспомощными». Это у них такой способ завлекать мужчин. На самом деле они очень живучие. Скачущих коней отлавливают, по горячим и избам шастают. И все без спросу. Ты попробуй. Заодно она поможет тебе выбраться. Она же размерами поменьше пролезет в люк прямо по тебе и выключит закрытый створ с ручного пульта аварийного управления. Действуй, хоронжей Время идет. Не теряя времени, Рафтулах принялся шевелить пальцами, пытаясь нащупать на левой плоскости скафандра консоль управления связью. К счастью, его придавило как раз так, что одна из рук оказалась прямо возле нее. Он торопливо подключился к передатчику задыхающейся кечицы. «Мисс, вы меня слышите? У меня произошла нештатная ситуация. Квазилитосферные полюса магнитных плит планеты сместились, и я оказался сдавлен люковыми створами» но у меня есть для вас резервный баллон. Если вы сможете доползти до меня, то проблема с дыханием решена. Вы подключите новую смесь, а потом войдете в штурмовик и разблокируете меня, а то я застрял в люке и не смогу выбраться. Мисс, вы слышите меня? Мисс? Да, я слышу вас, вяло отозвалась красотка. Я попытаюсь. Только не улетайте без меня, умоляю, я... Иду к вам. Ее голос едва звучал, срываясь на шепот. «Только не бросайте меня!» «Бодренько она ползет!» Совершенно неуместно развеселился тринадцатый. «Смотри, Андрей, как отметочка-то смещается! Прекрасная принцесса!» «Почуяла принца с собственным кораблем!» Рафтулах предпочел не заметить данного высказывания. Упрекать кровожадного древнего и командующего людей равносильно самоубийству. Ещё сожрёт вместе со скафандром. «Ну зря он так про Кечицу. Она просто хочет спастись, а так она очень хорошая. По глазам сразу понятно. Они у неё такие невинные и беспомощные. У плохих особей разве может быть такой взгляд? Конечно нет». Тем временем Кечице всё-таки удалось выбраться из-под завала, и её силуэт показался в тёмном провале входа в жилой комплекс. Рафтулах хотел ободряюще помахать ей рукой, но не смог высвободить ни одной и потому несколько раз дернул головой, привлекая к себе внимание. Красотка выползла наружу и остановилась, внимательно разглядывая штурмовик, истиснутого люковыми створами Харунжева. «Мисс, ползите сюда, мисс!» Рафтулах вновь задергался. «Я спасу вас! Все будет хорошо!» Выжившая не шевелилась, хотя явно была в сознании. С расстояния в 20 метров было сложно понять, куда она смотрит. И он недовольно загудел. Чего она медлит? Воздух же заканчивается. «Видишь сигнал?» – негромко прозвучал в эфире голос человеческого командующего. «Отчетливо», – же тихо ответил наставник. «Интенсивность резко возросла. Продолжает увеличиваться». Он добавил уже громче. «Харунжи, вас не затруднит поторопить дому?» «Мисс!» — воскликнул Рафтулах. — Пожалуйста, поторопитесь. Ваша дыхательная смесь может закончиться в любую секунду. Помогите мне освободиться из люка, и я эвакуирую вас отсюда. Но Кечица не двинулась с места, словно не слышала обращенных в ее адрес слов. Рафтулах повторил призыв еще дважды, но результата не последовало. Штурмовик вновь задрожал и вернулся в горизонтальное положение. Однако люковые створы по-прежнему крепко сжимали Харунжева. «Квазимагнитная активность возрастает», – произнес голос наставника. «Оставаться здесь становится опасно. Если ваша дама не поднимется на борт сейчас, мы отзовем штурмовик на орбиту». «Мисс!» – заорал Рафтулах. «Соберитесь! Немедленно ползите ко мне! Тут становится опасно! Корабль сейчас улетит! Прошу вас, поторопитесь!» «Времени почти не осталось! Вам еще предстоит освободить меня при помощи аварийного управления!» «Процесс шлюзования не начнется при открытом входном люке. Двигайтесь сюда, у меня для вас дыхательный баллон, мисс!» Неожиданно кечется, легко поднялась на ноги и уверенно зажигала к штурмовику, словно и вовсе не страдала от нехватки дыхательной смеси. Она с интересом разглядывала стиснутого Рафтулаха. «Я уже иду к вам, Харунжи!» Ее голос звучал томно и обольстительно. «Не покидайте меня, мой герой!» Вы же не бросите умирать несчастную одинокую женщину. Я так рада, что вы здесь. Напалм один, я напал восемнадцать. Вышел на указанную позицию. Тихо донеслось из эфира. Принял тебя? Так же тихо ответили ему. Заградительный огонь по готовности. Работаем. Рафтулах непонимающе завертел головой. Кого люди собрались атаковать? Тут же пусто. В этот момент Кечица ступила на аппарель, и ее счастливую улыбку уже можно было разглядеть через лицевой щиток гермошлема. Харунжий поспешил галантно улыбнуться ей в ответ, как вдруг ее глаза закатились, ноги сложились в суставах. Кечица мешком рухнула на стальную поверхность аппарели. В первую секунду Рафтулах с ужасом подумал, что это люди убили красавицу каким-то высокоточным выстрелом с орбиты, но в следующий миг он уже забыл об этой мелочи. Из темного зева жилого корпуса выплеснулась огромная толпа народу. Инцы, тхасма Ваарси, Гридрини, сотни представителей раз Альянса бежали к нему. Эдак они его просто затопчут. Или набьются в штурмовик и выбросят Рафтулаха оттуда. Машина невелика, какая драка сейчас начнется за свободное место? Он задергался всем телом, пытаясь освободиться из люка, и заметил движение где-то в стороне. Харунжий развернул голову туда и понял, что дело принимает совсем плохой оборот. Тысячи фигур бежали к его штурмовику отовсюду, бесконечным потоком вылезая из всех окрестных зданий. «Что мне делать?» – закричал он, беспомощно тряся головой. «Я не могу освободиться! Они сейчас отберут у меня штурмовик! Наставник, помогите!» Первые ряды бегущих принялись сходу запрыгивать на аппарель, и тут началось странное. Они теряли сознание прямо в прыжке и падали на земь безвольными мешками, словно в скафандрах находились не живые существа, а какие-нибудь травяные куклы. Разномастные тела, левшившиеся сознание за несколько секунд усыпали пространство вокруг штурмовика и напирающие сзади ряды остановились. Рафтулах не сразу заметил это. Тысячи особей замерли словно одна и молча смотрели на него, не выражая эмоций. Харунджи в ужасе скользнул взглядом по трехметровому чистому пространству, отделяющему его от молчащей многотысячной толпы, и невольно задрожал от страха. Несколько стоящих в толпе инсов одновременно произвели прыжок на апарель с разных сторон и точно так же, как предыдущие особи, рухнули без памяти в каком-то метре от Рафтулаха. «Андрей, данных достаточно?» – негромко поинтересовался древний командующий людей. «Вполне». — откликнулся Серебряков-младший. — Вы были правы, Алекс. Теперь у нас есть исчерпывающие результаты. За шесть секунд телеметрия сработала более трех тысяч раз. — Барабашка-5, выпускай его! — приказал тринадцатый. — Сейчас наши милые друзья притащат оружие. Эксперимент закончен. напалом один твоя очередь. Люковые створы загудели и разошлись в стороны, освобождая Рафтулаха. От неожиданности он упал на аппарель и чуть было не скатился к несводящий с него глаз жуткой молчиливой толпе. Объятый страхом Харонжи изо всех сил заскреб всеми руками и ногами по стальному покрытию, пытаясь остановить скольжение, ухватился за тело ближайшего инца, вскочил и бросился внутрь штурмовика, обгоняя исследовательский модуль, деловито затаскивающий в шлюз тело какого-то Тхасмуа. Так долго процесс шлюзования не длился еще никогда. Спустя 10 секунд с разбегу влетел в кресло пилотского поста и вцепился в элементы управления. Бортовой компьютер сообщал о том, что щиты испытывают на себе множественные внешние атаки незначительной силы и Харунджи, едва живой от ужаса, подал на стартовые двигатели полную мощность. Штурмовик свечой взмыл вверх распыляя на атомы инверсионным выбросом стоящую под собой молчаливую толпу. И Рафтулах, забыв обо всем, направил машину в космос, не в силах унять сотрясающее тело панический гул. «Мда...» – задумчиво изрек человеческий командующий. «Категорично. После такого бодренького старта Напалмом будет нечем заняться». Все произошедшее дальше промелькнуло перед Рафтулахом в несколько коротких мгновений, и он даже не успел понять, что случилось. Внезапно новое навигационное оборудование людей, установленное на его штурмовике, вспыхнуло целым потоком кроваво-красных пиктограмм тревоги. «К формировании точки ноль перехода!» Доклад пилота разведкорабля хлестнул эфир, словно удар хлыста. «Место – нижняя орбита Ууми-Ту. Вижу цель. Идентификация...» «Всем барабашкам назад!» – рявкнул командующий людей. «Напалмом лагеря противника уничтожить!» «Таблерон! Форсаж!» «Боевой корабль Мерхна класса «Ударный крейсер!» – закончил разведчик. мерхный наносят удар по поверхности планеты!» и «Я доспех-18 накрыл Таблерона энергощитом, следую параллельным курсом «Не поможет!» – спокойно возразил 13-й. «Это боевой кристалл!» Такой удар не удержать. В этот микрофтулах отчетливо понял, что сейчас умрет и в ужасе до отказа утопил единственную среди многочисленных тумблеров приборной панели пилотского поста кнопку – кнопку форсажа. Машина мгновенно перешла на скорость всем световых и обзорные экраны покрылись бесконечно белыми штрихами обгоняемых фотонных потоков. Харунджий зажмурился от страха, ожидая оглушительного взрыва, разметывающего штурмовик на молекулы и жуткой боли. Несколько секунд ничего не происходило, как вдруг бортовой интеллект подал резкий звуковой сигнал опасности. Рафтулах подпрыгнул в кресле от ужаса и попытался спрятаться в углу пилотского отсека, но взрыва не было. Вместо него автоматика сообщила о принудительном отключении форсажного режима. Штурмовик остановился, и Харунжи увидел разросшиеся во все обзорные экраны изображение ярко-синей планеты, опутанной густой сетью крепостей и заградительных астероидных полей. Кажется, он чуть не врезался в одно из орбитальных укреплений материнского мира Дельфи. «Таблерон, я тринадцатый!» Система связи загремела голосом командующего людей. «Разрешаю тебе не умирать от страха. Опасность миновала!» Можешь вполне обоснованно считать себя самым везучим недоразумением в галактике.